Глава 66. Эви. Закат заливал мрачноватую комнату разноцветием розового, оранжевого и золотого. «Эви, дорогая, ты здесь?» Мягкий голос Ренны Фортис проник в просторный лазарет, где были заняты только две койки. Одна Тристаном, а другая — бабушкой Бекки Рамоной. Оба они проспали все время, что Эви провела здесь. Эви обернулась к Ренни с влажной тряпочкой в руке. «Я здесь, леди Фортис. Зови меня Ренна. Или даже Рен. Так зовет меня твоя мама». Было странно найти такую близкую связь с мамой. В голове Эви бурлило столько вопросов, что они едва не переливались через край. Ренна улыбнулась. «Узнаю это лицо. Спрашивай, что хочешь». Но вопрос Эви оказался невеселым. Думаете, она поправится? Улыбка Ренны медленно поблекла. Взгляд метнулся к лицу спящей Рамоны. Думаю... Она втянула воздух. Думаю, твоя мама сильнее всех, кого я знаю. А ты, как ничто другое, сможешь подтолкнуть ее к выздоровлению. Лучшая ее часть живет в тебе. Ренна сжала ладонь Эви. И худшая тоже. «Хотела бы я узнавать в Ребекке себя», — признала Ренна, подходя к матери, чтобы поправить покрывало и касаясь тыльной стороной ладони её лба. «Она для меня такая загадка, всегда такая тихая и закрытая. Боюсь, она отгородится от счастья со своим непростым характером». «Нормальный у Бекки характер», — возразила Эви, — Которые вспыхнули щеки от такой несправедливости, от того, как плохо мама Бекки на самом деле знала свою дочь. Она, конечно, жесткая, но такая у нее работа. Ренна примирительно улыбнулась. Прошу, не подумай, что я пытаюсь сказать что-нибудь плохое. Ребекка моя дочь, и я люблю ее больше жизни, больше воздуха. Я просто привыкла к тому, как она живет, но это не всегда хорошо для нее. Неважно, что Ренна была подругой мамы или что она хорошо относилась к Эви. Бросив тряпочку в таз, Эви поднялась. «Простите, но вы знаете совсем другую Бекки, нежели я. Она беспристрастна и проявляет доброту так ненавязчиво, что можно даже не заметить. Ей не нужна похвала. Она не выпендривается и не гордится даже там, где следовало бы. С ней в офисе безопасно. Знаете, какая это редкость?» У меня такого никогда не было. Думаете, я лучшая часть мамы? Ну тогда Бекки — лучшая часть организации злодея. Без ее правил все бы развалилось. И хотя я благодарна вам за доброту и гостеприимство, мне хотелось бы, чтобы вместо меня все это досталось вашей дочери». Эви выдохнула и опустилась на стул. Рука босса медленно двинулась к ее. Даже не приходя в сознание, он чувствовал ее волнение. Ренна помертвела. «Я...» Эви ощутила лёгкий укол вины. «Прошу прощения. Вот еда для тебя, другая тарелка для злодея, когда очнётся». Ренна ушла. Эви глазом моргнуть не успела. «Что бы я ни наговорила, об этом я жалеть не стану», сказала Эви и еще раз промокнула горящий лоб Тристана тряпочкой, смоченной в холодной воде. Она надеялась, что мама подруги прислушается. «Зачем ты соврала?» «Ай!» Эви уронила тряпочку прямо боссу на лицо с громким плюх. «Ой, простите, сэр!» Нервно хихикнув, она убрала ее. Он не проснулся. «Пустырь! бэки Летучие мыши по офису громче топают!» «Не меняет тему, нюня!» Я шла по коридору. «И случайно услышала твои слова». Эви обвиняюще покачала пальцем. «Ты подслушивала!» бейки сложила руки. Губы у нее как-то подозрительно дрогнули. «У тебя такой голос, что тебя слышно с другого конца форта». «Справедливо». Эви пожала плечами. Все равно, я не врала. Я сказала, что думала». За очками бейки выглядела ранимой. Волосы были уложены свободнее, чем обычно, словно присутствие семьи расслабило ее нормальную собранность. Ты, «Ты думаешь, мои правила важны?» Эви мягко улыбнулась, сложила руки на коленях. «Бекки, без тебя я умерла бы уже раз двенадцать!» Она пожевала губу. «Мне кажется, я большую часть жизни существовала без какого-либо порядка. И когда ты так твердо установила его, первой моей реакцией было взбунтоваться». Но так нечестно, особенно, когда в итоге я почувствовала себя так хорошо и безопасно. Большую часть жизни я лихорадочно пыталась оберегать других людей, но не сразу поняла, что теперь другой человек хочет оберегать меня. Бейки было явно не по себе. «Ну, мне нравится порядок», — она поморщилась. «Но я понимаю, что с непривычки это может оказаться трудно. Извиним». Эви так расхохоталась, — что практически довела себя до слез. Заметив слезы, Бэки торопливо взмахнула рукой. умоляю, только не хнычь. Взяв другой табурет, она села рядом с Эви, закатывая глаза. Пытаешься тебя похвалить, а ты нюнишься. Эви изобразила, что закрывает губы на замочек. Бэки снова закатила глаза, но Эви поняла, что та не сердится. Я хотела сказать, что когда ты только пришла в офис, Ты была непрофессиональна, несобранна и хаотична. Эви перебила ее. «Я до сих пор такая...» «Можно я закончу?» — выразительно спросила Бекки, и Эви умолкла. «Но теперь я понимаю, как все это необходимо, как необходим баланс. На твое место никто не подошел бы лучше». Эви поморщилась, чувствуя, как вскипают прежние сожаления. «Бекки, это должно было быть твое место!» «Мы обе знаем, что ты куда более способна, чем я». На этот раз Бэки все же рассмеялась. Очень громко. Как раз в этот момент вошел Блейд с остатками ужина на тарелке и замер на месте, не донеся вилку до рта. «Эви!» — сказала Бэки. «Только не говори, что поверила этой глупой сплетне». Она схватилась за живот, слезы выступили на глазах. «Не нужна мне твоя работа. Можешь себе представить?» Блэйд вытер губы, поставил тарелку, все еще несколько озадаченной. «Тогда э, зачем ты заняла ее стол, когда она ушла?» Бекки шлепнула себя по лбу. «Потому что дурачина — это единственный стол, который стоит отдельно. Мне просто хотелось сидеть одной, а вовсе не таскать боссу бодрящее зелье». У Эви голова шла кругом. «Я совсем запуталась». Бэки взяла ее за руки, требуя внимания. Тогда давай объясню. Я буквально живу тем, чтобы наводить порядок и раздавать приказы. Это моя воплощенная мечта. И я ни за что не хотела бы заниматься чем-то другим. У меня самая высокая зарплата. Меня уважают и боятся так, как я могла только мечтать. Я довольна своим местом. И, кстати, чтобы развеять все твои сомнения, Эви подалась к Бекке, а та тихо проговорила. Должности ассистентки-злодея? «Не было. Пока он не встретил тебя». У Эви перехватило дыхание, и все мысли испарились из головы. Мир вокруг полз улиткой, если не считать ветки, стучащие в окно, и сквозняка, который вызывал мурашки у нее на руках. «Что? Быть того не может. Он искал ассистентку задолго до меня». Бекки посмотрела на нее с жалостью. «Эви, единственное, что этот человек искал до тебя...» Одиночество и тишина. Остальных сотрудников он и на полтора метра не подпускал к своему личному кабинету. И, честно говоря, все так боялись, что и на три метра не подошли бы. Эви сжала руки Бекки, чувствуя прилив отчаяния. Она вовсе не так помнила начало своей работы. И процесс найма, и все остальное. В голове словно пузырь надулся и грозил вот-вот лопнуть. И все таки лопнул когда Бекки заметила выражение ее лица и прошептала. «В день, когда он нанял тебя, он заказал в кабинет стулья. Старался не привлекать к этому внимания, но я видела бланк заказа, и там было отмечено, что стулья должны быть удобны для женщины невысокого роста». Эви не знала, что и сказать, так что оставалось лишь одно — то, что она делала, когда ей было не по себе. Она рассмеялась это был некрасивый вымученный звук босс застонал рядом еще слишком слабый чтобы открыть глаза прекрати простонал он снова рассказывать ей бейки задумчиво посмотрела на него затем на эви этот приказ я проигнорирую эви хлопнула в ладоши и радостно кивнула и правильно бейки поджала губы не знаю. «Ко времени ли признаться, что я подпилила ножку твоего рабочего стула, надеясь, что ты упадешь. Эви подпрыгнула. «Я так и знала!» Обе одновременно широко заулыбались. Так что это подарило Эви чувство безопасности, ощущение дома. Она словно вернула себе часть потерянного детства. Простая радость — заводить друзей. В комнате прокрипел другой голос. «Столько болтовни!» «А моя Бэки так и не украла мне печенья!» Это проснулась Рамона. Улыбнувшись Эве напоследок, Бэки подошла к бабушке и передала ей сверток из кармана юбки. Успокаивающе заговорила с Рамоной, мягко улыбаясь ей. Несколько прядей выбилось из прически. Когда Эви обернулась к Блейду, дрессировщик смотрел на Бэки, и удивление в его глазах сменилось собственничеством. Словно он готов был выкрасть даже эту улыбку. Лишь бы она досталась ему одному. Было очень мило. И если бы Эви осталась в этот момент в комнате, смущенная, обиженная, она бы все испортила. Ей нужны были воздух и пространство. И еще кое-что, чему она не знала названия. Она бросилась к двери, зная, что если обернется посмотреть на босса, все станет еще сложнее. Ей нужно было время, просто минутка наедине с собой. Уже из коридора она бросила им. «Присмотрите за ним, пойду подышу воздухом». Блэйд плюхнулся на ее стул. «Эви, не переживай, я буду нести стражу у его постели, и Татьяна наверняка скоро зайдет осмотреть его». он Удовлетворившись его ответом, Эви вышла в тихий коридор и глубоко рвано вздохнула. Пошла по коридору, пока не наткнулась на лестницу, спустилась по ней, будто в трансе, и, не успев осознать, уже жадно глотала сладкий закатный воздух, уперев руки в колени. Покой был недолг. Она была ужасно, ужасно невезучая. Ляск металла в отдалении было почти не отличить от звона у нее в ушах. Она почти не заметила. Всмотревшись в деревья и кусты, она разглядела нескольких человек. Сощурилась братья бэкки Они тренировались на свежем воздухе. Вероятно, это помогало переварить ужин. У Эви сердито заурчал живот. «Поешь, а потом уже беги, как угорелая Эви». Было столько причин вернуться в дом. Во-первых, она была чудовищно голодна. Во-вторых, волновалась за Тристана и не хотела оставлять его в одиночестве надолго, ведь обещала быть рядом. А если этого мало, еще она прекрасно знала, что, когда рядом столько красивых мужчин, она непременно ляпнет что-нибудь эдакое, от чего будет просыпаться в три утра в холодном поту. Она развернулась, чтобы уйти, но тут Рейд окликнул ее. «Ассистенточка!» Она медленно обернулась и вздрогнула, увидев всех трех старших братьев Бекки. Они взирали на нее с оружием в руках. Рейд вышел вперед широкой дружелюбной улыбкой. Хочешь испытать себя в бою? У нее пересохло во рту, а сердце по-дурацки заколотилось от такой перспективы. Но кинжал на бедре задрожал, а с ним и шрам на плече. Нет, спасибо! Из меня скверный боец. Тут вперед вышел Рафаэль, тот, которому Эви, кажется, нравилось меньше всего. Может быть, потому что она назвала его мудаком. Но когда он испытующий окинул ее взглядом, в его ореховых глазах не было злости, только строгость. «Может, пора это изменить, мисс Эйдж?» Эви шагнула к ним, и дымку, окутавшую ее чувства, прогнала четкая ясность и грохочущая решимость. «Может, и пора».